Глава третья Вот только утром то самое чувство никуда не делось. Я будто заболевала. Пошла завтракать и поймала себя на том, что всё смотрю на Цяо. Он ел и хихикал. Ничего смешного, в общем-то, не происходило, но даже обычное занятие — поглощение пищи — вызывало у него улыбку. Тем более, что среди нас он был самым неопрятным едоком с небольшим отрывом от бабушки. Он засовывал в рот липкий сладкий рис, пальцы блестели от мёда, и восторженно улыбался. Может, потому что мы, все мы, казались ему уморительными, а может, потому что во рту было сладкое тепло. Мама шлёпала его, стараясь не попадать по кусочкам еды, которые постоянно ползли по его щекам и падали на грязный нагрудник. Но от этого Цяо смеялся только громче, как будто весь этот спектакль устраивали исключительно ради его удовольствия. Мама, Цяо ням-ням, сообщал он восторженно, и изо рта фонтаном вылетали кусочки еды. Цяо поворачивался ко мне и улыбался. Махал пухлыми пальчиками в мою сторону с видом счастливым и победоносным. Я посмотрела ему в лицо, сиявшее радостью и свежестью. И хотя обычно брат раздражал меня своей шумливостью и назойливостью, сейчас меня пронзила ошеломительная, опасливая любовь. Я посмотрела на его личико, на широкую и открытую детскую улыбку. Невинность его выглядела одновременно и самозабвенной, и уязвимой. Слова Цзиня о мёртвых детях казались мне бредом, он просто хотел вывести меня из себя. Но я вдруг поняла, что ведь и без него слышала о детских смертях. Девочку на класс младше сбила машина, мальчик на класс старше заболел. Я не помнила их имён, а подробности болезни и обстоятельства аварии оставались неведомыми. О случившемся, скорее всего, узнавала из вторых рук, а может, что-то упоминали на школьном собрании. Вот только в подробности я не вдавалась. Происходившее сейчас казалось куда реальнее. Я посмотрела на брата. Тёмные глаза блестят, пухлые щёки раздулись, потому что он набрал полный рот еды, и у меня перехватило дыхание. А если кусок пищи застрянет у него во рту или когда мама спустит его со стульчика, животик-то у него раздулся, он оступится, ударится головой о косяк двери Или, например, в мозгу моём роились самые разные варианты того, как брат мой может уйти из этого мира, и мне внезапно показалось, что сегодняшний день он точно не переживёт. Я инстинктивно потянулась к нему, ущипнула за носик, он моргнул и засмеялся. Мне же пришлось глотать слёзы. Больше никто не заметил внезапной перемены моего поведения. До того я чаще щипала брата за щёчки, чтобы довести до слёз. Но бабуля, видимо, уловила перемену, потому что я почувствовала на себе тьму её взгляда, заинтересованного столикой загадочного лукавства. Для меня же в сложившейся ситуации не было решительно ничего смешного. В то утро мама вывела меня за порог, и за спиной захлопнулась дверь. Я покинула квартиру с уверенностью, что вижу братишку в последний раз что в моё отсутствие с ним обязательно что-то случится. Я представила себе его личико, уже не румяное, не ясноглазое, но серое, с опущенными веками, парящее в странном оранжевом свете, заливавшем огромное здание. Потом я представила себе, как высокая труба выплёвывает моего брата, и безликая смертная маска на месте лица растянута в дымном крике. Мне ужасно хотелось попросить маму, чтобы она разрешила мне не ходить сегодня в школу, остаться дома. Вот только слова не шли. Глубока в этом возрасте пропасть между твоими детскими понятиями и миром взрослых, в котором обитают твои родители. Я не сомневалась, что брату грозит страшная опасность, хотя и не ведала, какого толка. Но не в моих силах было изменить распорядок своего дня, облечь страхи в слова ибо я знала, я никогда не сумею заставить папу или маму понять мои чувства. Состояние было ужаснее некуда. Я сидела за школьной партой, и в желудке плескался ужас. Минуты ползли, причиняя мне невыразимые муки. В обед я чуть не помимо воли подошла к одной из девочек — Фулинь. Она всегда казалась мне рассудительной и доброй. «Привет, Фулинь!» Выглядела она вполне приветливо, но я знала, что действовать нужно осмотрительно и с тактом. «Фулинь? Да. Как ты считаешь, правда ли, что в любой момент может случиться что-то ужасное, и мы можем умереть? В любую секунду. И когда это произойдёт, наши тела сожгут, а наши души вылетят наружу вместе с дымом». Она посмотрела на меня и моргнула, примерно так же, как моргнул братишка, когда я ущипнула его за нос. «Мне сейчас некогда болтать. Нужно делать домашнее задание». Оставшаяся часть дня прошла в тех же муках. К возвращению домой я успела миллион раз передумать все эти мысли и уже не сомневалась, что брата нет на свете. Когда я зашла в большую комнату и увидела, как он подпрыгивает у бабушки на коленях, у меня во второй раз за этот день перехватило дыхание. Брат посмотрел на меня и радостно заворковал, а потом вернулся к изучению замысловатой топографии бабушкиного лица, вдавливая в него ладошки точно так же, как когда-то вдавливала я. Бабушка же смотрела только на меня, пристально, испытывающе. Я ушла к себе в комнату. Тяу невредим, это самое главное. И тут меня посетила ещё одна мысль. Неделю назад, бегая с друзьями после уроков, я наткнулась на деревянную калитку и разбила колено. Тогда меня это совсем не смутило, хотя я и заметила лёгкую желтизну вокруг тонкой красной царапины. Кожу там покалывало. Я подумала, наверное, в ранку попала зараза. Мама постоянно твердила о таких вещах. Похоже, уязвим вовсе не Цяо, а я. А потом меня посетила ещё одна мысль. Наверное, уязвимы мы все. Но как люди могут так жить с пониманием этого? В глазах защипало, но из них не выкатилось ни слезинки. Меня объяла страшная печаль. Чувство это будто бы отделяло меня от родных, от мира. Я смотрела, как мама играет с братишкой. Смотрела, как папа задумчиво уходит к себе в кабинет. Для них жизнь шла как прежде. Неужели все эти мысли никогда не приходили им в голову? Неужели все мы окажемся вместе, который описал Цзинь? Неужели все превратимся в чёрный дым, вылетающий клубами из какой-то странной трубы? Ноги сами понесли меня в комнату к бабушке. Она устремила на меня взгляд своих крупных черепаших глаз. «Готова выпустить наружу?» «Что выпустить?» «То, что удерживаешь внутри. Оно, знаешь ли, как вулкан. Рано или поздно начнётся извержение». Внутри прокатилась волна чувств. Я ощутила, как на глаза наворачиваются слёзы. «Есть один мальчик?» «Да?» «А я думала, для этого ты ещё маловато. Но если он хорош собой и действительно тебе нравится, и у тебя такое тёплое ощущение в животе, каждый раз, как ты на него посмотришь, что, наверное, о нет, он мне совсем не нравится. Я вообще его ненавижу. Ну, любовь часто начинается с ненависти. Она улыбнулась улыбкой крупной жабы. Попо, -по, давай серьёзно. Он он сказал мне страшную вещь. Выражение бабушкиного лица стало ласковым. И что он попросил тебя сделать? Он мне рассказал, что существует здание, где сжигают... И тут я ощутила всю горечь этих чувств. Тело содрогнулось от беззвучного рыдания. «Что сжигают?» — уточнила бабушка. «Сжигают... сжигают тела мёртвых детей, а души их превращаются в дым. Но ведь это неправда, да, попо? И что это за здание?» «Пекинская детская больница». Бабуля пожевала нижнюю губу. Она пыталась сосредоточиться. Кстати говоря, именно это мне в ней особенно нравилось. Взрослые, как правило, не воспринимали слова детей всерьёз, отвечали безразлично, лишь бы отделаться. А бабушка всегда вдумывалась в мои слова. «Только в данном случае лучше бы наоборот». Наконец она заговорила. «Я думаю, что друг твой, скорее всего, сказал правду». У меня внутри что-то обрушилось. Одно дело, когда такая история рождается в мире детей, но когда взрослый человек, да ещё и старый, подтвердил слова Дзыня, я почувствовала, что волосы у меня на затылке встали дыбом. Бабушка улыбнулась. Мягко, меланхолично. Морщины у неё на лбу превратились во враги, глубоко врезавшиеся в кожу. Взрослея, я всё чаще думала про старение, как и все. Я пришла к выводу, что старость — это отклонение сродни болезни. Человек от этого делается слабым, неполноценным. Но я никогда не думала так о своей бабушке. Её руки с венами, похожими на виноградные лозы, сетка морщинок на лбу, мягкая дряблая складка живота, неподвижность артритных плеч, её древние глаза, в которых плескалась вечность. Для меня всё это было не отклонением, а признаком неизменности. Неизменной силы, какой обладает старое корявое дерево, которое, противостоя ветру и непогоде, продолжает цепко держаться корнями за почву. И действительно, папа работал, мама бегала по делам и по магазинам, мы с братом каждый день уходили в школу, а вот бабушка будто бы вросла в квартиру. Мне необходимо было вдыхать её присутствие, исходивший от неё густой запах масла для кожи, потому что он приносил умиротворение. Бабушка бывала язвительной, язычок у неё был острый, папе от неё доставалось по первое число, а маму её слова могли заставить пойти пятнами и выскочить из комнаты. Но хотя, раззадорившись, бабушка иногда больно шлёпала меня по запястьям, в целом к нам с Цяо Она относилась с ласковым приятием. Сейчас, однако, вид у неё был серьёзный. Задумчиво поглаживая волоски, росшие на подбородке, она заговорила. «Ты хорошо помнишь дедушку?» Я сразу разволновалась. Не хотелось вызвать у бабушки неудовольствие. «Я... я помню, как начался его шоу-лин». «Бдение у гроба» в переводе с китайского. Цяо тогда ещё не родился, и они, то есть он, его положили в большой комнате», — закончила я с запинкой. Никогда нельзя было сказать заранее, посветлеет бабуля на лицо или потемнеет. Но на сей раз на нём не мелькнуло ни тени. Вместо этого слабая улыбка и доверительная искорка в глазах. «Он был старым козлом». Рот у меня, видимо, раскрылся сам собой, ведь я никогда не слышала подобного описания своего дедушки. Но бабушка лишь плутовато ухмыльнулась. Нужно, чтобы ты, маленькая, поняла одну вещь — то, какие до этого были времена. Думаешь, мы с твоим дедушкой встретились, полюбили друг друга, а потом жили долго и счастливо, как в этих твоих сказках? Да не было ничего подобного. Мои родители сговорились с его родителями. Нас пообещали друг другу задолго до того, как мы познакомились. А потом, похоже, все про это забыли. Я осталась в деревне. Дедушка твой уехал в Пекин, учился на железнодорожного инженера. Наверное, уже нашёл себе к этому времени девушку, современную, а не с изувеченными ногами. Я зачарованно слушала. А что было потом? В 1937 году началась война с Японией. Японцы наступали стремительно, безжалостно, через деревни проходили очень быстро, творили страшные вещи. Их солдаты с деревенскими не церемонились. Было решено, что девушка вроде меня, а мне тогда было 16, никуда уже не будет годна после того, как через её деревню пройдут солдаты. Меня её слова озадачили. А почему ты никуда не будешь годна из-за каких-то ужасных солдат? «Для меня ты на всё годна, попо. Я тебя не променяю даже на 200 драконьих бород. Конфеты «Драконья борода» мы, дети, ценили больше всех остальных, хотя купить их вдоволь никогда не позволяли средства». Бабушка посмотрела на меня. Её тёмные глаза сияли точно река ночью. Заговорила ещё тише. Тогда времена были другие. Я поняла, что она просто хочет от меня отвязаться что это никакой не ответ. Попыталась на неё надавить, но она подняла руку. В определённом смысле эта война сыграла мне на руку, потому что родители отправили меня в Пекин к твоему дедушке. Если бы не отправили, ты никогда бы не родилась. Она протянула руку и покрутила мне нос пальцами. Иногда она так делала. Было немножко больно, но я всё равно начинала хихикать но сейчас я была слишком захвачена её рассказом. «А дедушка не знал о твоём приезде?» Бабушка сокрушённо усмехнулась. «Не знал. Меня посадили на мула, распихали по карманам какие-то драгоценности, сказали, что я должна прийти к нему домой, вложить золото ему в руку и потребовать, чтобы он выполнил родительское обещание. Взял меня в жёны. Надо сказать, что когда я к нему явилась, он сильно побледнел». А драгоценности взял?» Бабуля нахмурилась. «Нет, меня в дороге остановили какие-то бандиты и ограбили, якобы за право свободного проезда. Но до места я так или иначе добралась, до самого Пекина. А для деревенской девчонки моих лет в те времена Пекин был настоящим краем света. Но если ты приехала без драгоценностей, дед твой был старым козлом, но козлом порядочным, пускай угрюмым и дурковатым. Он с самого начала дал понять, что я ему не нравлюсь, и он совершенно не рад, что меня ему навязали, точно какую-то скотину, купленную на рынке. Однако родительское обещание выполнил, бросил учёбу. Мы поженились. «И жили долго и счастливо?» — бабушка хмыкнула. «Что-то в моём рассказе навело тебя на эту мысль?» — я покраснела. С одной стороны, здорово, когда взрослый человек откровенно говорит с тобой про такие вещи. С другой, при разговорах с бабушкой я часто не понимала, что и думать. Не было никакого долга и счастливого. Хотя долго как раз было. Я упрямая, как ослица. Твой дедушка угрюмый, неразговорчивый. Он наверняка мечтал совсем о другом будущем. Мне в нём не было места. Но мне он ни разу об этом не сказал. Мы совсем не нравились друг другу, однако постепенно притёрлись. Он сидел вон в том кресле, прямо здесь, раскачивался взад-вперёд, курил трубку, редко открывал рот. Когда совсем состарился, только мне разрешал стричь ему волосы. Я постоянно бурчала, велела ему не вертеться, но под конец мне даже вроде как стало нравиться. Вряд ли я когда-то видела бабушку, расчувствовавшуюся, с затуманенным взором. Это Вроде как стала нравиться, было чуть ли не пределом её эмоциональности, причём даже эти слова относились к человеку, которого она не слишком любила. Но было во всём этом что-то ещё. Я это сообразила, хотя и была маленькой. «Ну», — начала я робко, — «а что ты скажешь про пекинскую детскую больницу, про мёртвых детей?» Бабушка вынырнула из грёз и снова увидела меня в настоящем. Дедушка твой мне не очень нравился. Да и сам он не всегда был со мной ласков, но мы притерлись. И когда он умер, все стало иначе. Иногда, в годы после его ухода, ночь окно открыто, я сплю очень жарко, никакого ветра, а его кресло-качалка слегка шевелится. Я посмотрела на кресло. Видимо, на лице у меня отразился ужас хуже того. Я инстинктивно отшатнулась. Бабушка хмыкнула. Протянула свою кожистую руку, положила мне на предплечье. Я чувствовала тепло, ток крови под кожей. Мне будто бы передалась часть бабушкиного духа. Она заставила тревогу разжать свои когти. Я пытаюсь тебе сказать, маленькая, что я не чувствовала страха. Я смотрела сны, видела лица людей, живших много веков назад видела отражение своих прежних обличий, они говорили мне безмолвные речи, я ощущала смятение и одиночество. А потом просыпалась в этой комнате и ощущала, что твой дедушка рядом, со мной. Он угрюмо молчал. Этим противный старый козёл обычно и занимался. И мне становилось не так одиноко. Я ощущала его присутствие. Бабушка прижала иссохшую костлявую руку к сердцу. Коротким, неуверенным жестом. Но во мне этот жест пробудил чувства, которые я по возрасту ещё не могла понять. На короткое время все детские вопросы, толкавшиеся у меня в голове, умолкли. Бабуля посмотрела на меня. «Я не знаю, правду тебе сказал твой друг или нет, но не надо бояться смерти. Ты умрёшь ещё очень нескоро». И Цяо тоже очень нескоро умрёт, и твоя мама с папой. Да, и твоё время придёт, но помни, смерть не конец. Ты останешься здесь. Может, в виде дыма, плывущего по небу, или качание кресла вперёд-назад, рядом с кроватью того, кого ты когда-то знала. Бабушка говорила совершенно невозмутимо, и мне стало легче. Настолько, что я даже не обратила внимания на то, что она посулила долгую жизнь мне, моему братишке, нашим родителям, но не самой себе. Как оно часто бывает в жизни, истинное значение чужих слов открывается лишь много лет спустя, когда тот, кто их произнёс, уже ускользнул в прошлое.